Глава 4: Александр, все-таки есть от нее польза. Я тянусь за бутылкой минералки, которая стоит на тумбочке. В горле сушняк, при одной мысли о том, как по нему пробегутся веселые пузырьки, сразу становится лучше. И ходит она бесшумно. От каблуков Марины по утрам иногда еще больше трещала башка. Похоже, она все-таки приживется. Сняв крышку, Переворачиваю бутылку и едва не давлюсь. Отдышавшись, смотрю на этикетку. Без газа. Так, ладно. Быстрый душ, завтрак и разговор, который дольше не стоит откладывать. Горничная обнаруживается на кухне. Уже не в платье, но тоже в чем то довольно унылом. Пойдет. «Доброе утро», — услышав мои шаги, она оборачивается. «Да, сегодня на ней сарафан. Под ним белая блуза. Хорошо, что бретельки на сарафане толстые, да еще крепятся на какие-то массивные чудаковатые пуговицы. А в зоне декольте вставка как будто от фартука, потому что блузка полупрозрачная. Жарко ей, что ли? Добрая!» «Ваш завтрак готов, Александр Юрьевич. Когда вам будет удобно обсудить важные детали?» «Во время приема пищи или после него?» «Сначала я склоняюсь ко второму предложению, а потом смотрю на то, что она приготовила, и понимаю, что пока я в сознании, лучше поскорее добраться до офиса». «Я учла ваши пожелания насчет мяса», — хвалится Фрекенбок, «И сделала так, чтобы это не шло вразрез с правильным питанием». «Ну да. На фоне массивной порции гречки» Мне даже не сразу удается рассмотреть три каких-то заморыша. До того, как она сказала про мясо, я был уверен, что это грибы. еще и приправленные каким-то... какой-то... Что это? Вот это сбоку от каши. «Печень под соусом из цветков жасмина. Попробуйте». «Так». От моего выдоха занавеска на кухне надувается парусом. «А, нет, это открыта форточка». «Ну, всё правильно. Она даже пока готовила, тут задыхалась. А я должен это попробовать». «Маргарита Аркадьевна, вы правы, нам многое пора обсудить». Обычно после этой фразы кто-то из моих подчиненных скорбно идет к листам бумаги и начинает писать по-собственному, не доводя меня до греха. А Она же расплывается в довольной улыбке. «Ну да». Листок предъявляет. Взяв его, читаю. Обезжиренный творог, домашний йогурт, яблоки, морковь. Мясо в самом конце. Да и то представлено не в самом привлекательном виде. Куриная грудка, говяжья печень, индюшка. Да и того дохожу на одной силе воли. И исключительно благодаря ей же рву листок не на мелкие части а всего лишь на две. Не подходит. Она так тяжело дышит, что у нее даже грудь больше становится, и морщинки разглаживаются. Куда там пластическим клиникам? Я омолаживаю одним своим взглядом. Но вы же сами вчера. Вчера я попробовал и решил из правильного питания оставить только разгрузочную ночь. Уверен, этого хватит. В остальном я по-прежнему предпочитаю на завтрак есть мясо. Нормальное мясо, которое не пытается стыдливо спрятаться под горой каши. И да, это важно. Никаких лавандовых или жасминовых соусов. Исключены. Запрещены. А? -а, -а. Сок из одуванчиков тоже. Она только открывает рот, как я добавляю. Меня цветы раздражают. «Можете считать, что у меня на них аллергия. Я даже видеть их не могу». Она задумчиво начинает крутить свою пуговицу на сарафане. Я невольно присматриваюсь. «Это что, трилистник «Могу снять». Она с готовностью расстегивает пуговицу. Тут же передняя вставка падает, давая мне лично убедиться, что да. «Блуза прозрачная». «Хорошо, что я успеваю моргнуть. Нет, верните обратно, мне показалось. Это неудачный трезубец». «Как скажете». «Не знаю, может, я и привыкну к ее каркающему голосу. Всё же она тоже идет на уступки и застёгивает пуговицу на сарафане. А может, и привыкать не придется. И если вас что-то не устраивает, вы всегда можете уволиться по собственному желанию». Напоминаю ей пункт из контракта. Она задумывается. Я скрещиваю за спиной пальцы, но, видимо, они слегка опухли с утра от воды. Один вдруг соскальзывает. «Останусь. При таком-то питании и образе жизни вы без меня совсем пропадете. К тому же нужно привести дом в порядок. Вообще непонятно, чем ваша горничная тут занималась». На меня накатывает волна ностальгии. А эхо прошлого доносит веселый голос Марины. «Александр Юрьевич, я вижу, как вы устали. Садитесь, расслабьтесь. Я вам сейчас помогу. Просто закройте глаза». «Да, вы правы, я очень плохая. Как вы хотите меня наказать?» Еще Я заслужила. В доме не убрано. Хотите, я опущусь на колени, и вы узнаете, как глубоко я раскаиваюсь». Взглянув на новую горничную, с трудом сдерживаю вздох сожаления. «Прежняя горничная, — говорю я, — была сторонницей современных методов поддержания чистоты». «Я так и подумала», — кивая соглашается Фрекенбок. «Судя потому, что я вижу, из классики она предпочитала только паутину в углах». «Тут спорить не буду, если я и задирал голову вверх в нашей встрече. У меня обычно от удовольствия глаза сами собой закрывались. Подойдя к кофемашине, ставлю чашку и нажимаю на кнопку. Нужно хоть как-то взбодриться. Что-то мне соленые огурцы тяжеловато зашли. Предвкушая удовольствие, подношу чашку к губам. И вот чую подвох. Но все портит моя вера в хорошее. И я все таки делаю первый глоток. Это не кофе. Это мерзкое нечто. «Это просто кофе без кофеина», — наткнувшись на мой взгляд, рапортует горничная. «Заверяю, там даже нет цветочного аромата, только...» «Так...» Где-то там на улице за распахнутой форточкой с дерева падает птичка. Не до нее, Я тоже под большим впечатлением. Достав бумажник, достаю стопку купюры, кладу на стол. «Я люблю нормальный кофе, нормальную еду». Нормальную воду с газом. И да, иногда я люблю нормальную водку. Поэтому она должна стоять в холодильнике. Если этот вопрос мы уладили, счастливо оставаться. Мне пора на работу. Уже? Кому-то же нужно покрыть траты на сбор лаванды с фиалками. Обычно я и правда выхожу куда позже. Но если задержусь еще хоть чуть-чуть... В общем, у меня и без того хреновое утро. Закапывать трупы я не планировал. Александр Юрьевич догоняет меня уже у входа голос горничной. Борясь с искушением, я распахиваю дверь и выхожу за порог. Глубоко втягиваю в себя свежий воздух, а сверху раздается противное карканье, практически, как у меня за спиной. Александр Юрьевич... — Как я уже вам сказала, дом в большом запустении. На мне и так много обязанностей, а порядок навести нужно быстро. Как вы смотрите на то, что я возьму кого-нибудь в помощь? — Горничная, новая, молодая. А еще говорят, что женщины в любом возрасте женщины и не терпят соперниц, особенно в одном доме. — Отличная идея. Я с готовностью разворачиваюсь. Только этот человек должен обладать определенными качествами, Ну, вы понимаете — стрессоустойчивость, работоспособность, желание идти на контакт, возраст — до 30, привлекательная внешность. Мне кажется, у Маргариты Аркадьевны пучок медленно поднимается вверх. Начинает подозревать. «У меня часто бывают гости-эстеты». «Понятно» кивает она. «У меня есть на примете несколько подходящих кандидатур». «Нет уж, на этот раз я выберу сам». Она снова кивает. «Я приглашу их, когда у вас выдастся свободное время. Может быть, в выходной?» «Еще 6 дней ждать. И это только пока познакомишься. А пока наладишь тот самый контакт, с другой стороны, в выходной правда времени больше. Давайте в субботу». У нас явный прогресс. Мы с Маргаритой Аркадьевной обмениваемся понимающими улыбками и номерами мобильных. Я обещаю ей сбросить сообщение, когда буду дома. Она обещает вкусный ужин к моему возвращению и взять на себя организацию кастинга. А вот в другом не очень везет Такое ощущение, что сегодня впервые за месяц весь город решил поработать. Я с трудом выбираюсь из пробок. Но при хорошей организации работы руководитель вообще может позволить себе не появляться. В моей компании именно так. Захожу все пределы. Алица какие серьезные. У меня такую морду состроить не получилось, даже когда меня тащили на стройку, чтобы в бетон закатать. Да, веселые были времена. Сейчас проезжаю мимо того дома, даже не верится, что он мог стоять не только на сваях но и на моих костях. Но долго грустить над архитектурным несовершенством мне некогда. Предпочитаю сначала сделать дела. В первую очередь, особенно неприятные. «Доброе утро», — вскакивает при моем появлении секретарша. «Будет доброе. Кофе и два стейка сильной прожарки». «Из вашего любимого авеню?» «Да». «А, нет, постой. Закажи из «Ла Кревит. «Много слышал об этом ресторане. Самое время попробовать». Заказ прибывает довольно быстро. Запах изумительный. На вкус пища богов. А стоит только представить реакцию Ярова на то, что я хоть копейкой вложился в процветание бизнеса ресторана, хозяина которого он на дух не переносит. Вот только при этих условиях и я и могу дойти до того, чтобы найти в телефоне копию контракта со свахой». И даже ей позвонить. Алла, добрый день. Меня зовут Воронов Александр Юрьевич. Что мне там нужно сделать? Заполнить анкету? Я готов приступить. Не знаю, что ей расписал про меня Яров. Может, что я при смерти, и нужно поторопиться исполнить мою последнюю волю. Но уже через пять секунд мне на почту падает Талмуд с вопросами. Поблагодарив за оперативность, заканчиваю наш разговор. «Так, что тут? Возраст, цвет глаз, цвет волос, любимые блюда. Ну, с такой легкотней справится и моя секретарша. Алёна, зайди!» Заходит взгляд в пол. Полгода работает, а все равно трясется, как заяц. Стоит вызвать ее в кабинет. Вроде бы не такой я и страшный. Я даже не раз пытался с ней поговорить по душам. Мало ли, что ей про меня наболтали». «Я тебе отправил на почту анкету. Заполни, и перешли её мне». Стоит молча, слушает, кивает и смотрит на мой подбородок. Может, у нее какой-то бзик на тему мужиков с бородой. Если слушать психологов, которые говорят, что все травмы родом из детства, я даже догадываюсь, какой бородач так на нее повлиял. Так что, может, на Новый год ее как-нибудь разморозим? Пока пусть работает так. Главное, что у нее получается. Свободно. Дверь закрывается. Покончив с едой, берусь за работу. Так, сначала папка с ежедневной текучкой. Что у нас тут? Счёт за ужин с главой пожарной инспекции района. Ок. Встреча результативная. Счет за констовары. Ну, совсем уже обалдели. В сторону... В следующий раз с такой ерундой ко мне не потащатся. «Так, а тут что?» «Читаю, понять не могу. Что за хрень?» «Какой-то список лекарств, рецепты с клиники Айболит, витаминный гель, препарат для восстановления костей, осмотр доктора. У нас что, кто-то из сотрудников заболел? Нужна материальная помощь?» «Дохожу до суммы и впадаю в недоумение». Ну уж не так я мало плачу, чтобы пытаться содрать с меня такие копейки. Здесь вопрос принципа. У них такие оклады, что в нашу компанию стоит очередь из желающих. Безжалостно откладываю лист в сторону, где лежит счет с констоварами. И вдруг замечаю какую-то надпись на обороте. Читаю. «Добрый день, Александр Юрьевич. Это счет за лечение и риски. Отправила его вам» потому что до знакомства с вами у нее была повреждена только одна лапа. А теперь две. Реквизиты клиники указаны в этом же счете вверху. Каждый должен нести ответственность за свои поступки. Согласны? Ого. Проще было оставить крысу у пацана. Нет, денег не жалко. Бесит сам факт, что она ни при чем, А я, оказывается, крысиный тиран. «Говоришь, каждый должен нести ответственность за свои поступки?» «Михал Михалыч, набираю я глав врача одной из наших больниц». «Узнал?» «Это Воронов». «Конечно, как я могу не узнать? Такой человек». «Это правда, еще бы он не узнал». «Я помог ему остаться после развода с любимой собакой, машиной и дачей». «Хотя все ему пророчили, в лучшем случае, будку». «Я тут попал в ДТП. Да, жив-здоров. Кто пострадал? Слушай, об этом лучше не спрашивай. Но помощь мне все же понадобится».